Глава сорок Селеста Бастарт. Шипит внезапно кто-то рядом со мной, и я вскидываю голову, начиная крутить ею, будто так смогу рассмотреть, что происходит, и увидеть Кардена. И начинается новое безумие: Звон мечей, ругань, мерзкие клокочущие звуки, когда оружием пронзают плоть, из нее крупными порциями начинает выплескиваться кровь. Глухие удары, стоны, падение тел на землю. А потом мое плечо прошивает новая боль. На этот раз острая и пекучая. После этого я чувствую, как по руке струится кровь. Меня ранили. Делаю несколько шагов назад, но натыкаюсь на что-то. Меня толкают. Я снова падаю на то же плечо, мычу от боли. Пытаюсь встать, но меня снова толкают. Практически невозможно со связанными за спиной руками подняться среди грязи, да еще и когда меня окружают неизвестное количество людей, которые размахивают руками и делают резкие выпады. Тогда я решаю, что отползти будет надежнее, но в этот момент меня резко дергают, поднимая наверх, срывают с головы мешок, и у моей шеи оказывается лезвие кинжала. Я сталкиваюсь с взглядом с мужем. Его лицо перекошено от ярости. В руке зажат огромный окровавленный меч. «Я перережу ей глотку, бастард!» Рычит мужик за моей спиной. «Ты поплатишься как минимум за неуважение к верховному сыну!» Рычит Траван, стоящий справа от Кардена. «Отпустите Альду, и, возможно, господин Карден сохранит себе жизнь!» «Возможно!» Хмыкает мужик и легонько проводит лезвием по моей шее, распарывая кожу. По ней начинает струиться горячая кровь. Я всхлипываю, а ноги подкашиваются от слабости. Карден дёргается. Стоять. Я перережу ей глотку. Если мне суждено поддохнуть, то я заберу её и твоего ублюдка с собой. Бросай меч. Сдайся верховному правителю, как надлежит хорошему сыну. Тебе никогда не править дальними землями, Карден. Помнится, в детстве ты, Лориан, говорил, что я твой брат. Цедит сквозь зубы Карден. А теперь ты стал фанатиком отца. Твоя сучка украла у законных сыновей возможность занять престол. «Ты думал, я подарю тебе этот шанс?» Лариан? у тебя еще есть возможность уйти», произносит Карден тем самым голосом, от которого вся прислуга замка пытается слиться с его стенами и не показываться на глаза господину. Голос становится тише, спокойнее, вкрадчивее. В такие моменты Карден напоминает мне тигра, который подступается к своей добыче. И сейчас я понимаю, что у Кардена есть запасной план — но он играет на публику, путая следы. «Брось меч, Карден», — рявкает Лориану моего уха. «Эту войну тебе не выиграть. Если ты думаешь, что корабли ближних земель плывут сюда, чтобы помочь тебе, то сильно ошибаешься». Буквально на долю секунды на лице моего мужа мелькает растерянность, а потом он коротко кивает и произносит фразу «Я тебя предупреждал». Сразу после этого неизвестно откуда вылетает стрела, и со свистом прилетает в миллиметрах от моего уха. Я мычу, но не успеваю даже дернуться, как кинжал, снова легонько полоснув меня по горлу, падает на землю вместе с мужчиной, который удерживал меня. Ноги подкашиваются, но Карден бросается ко мне и успевает подхватить за талию одной рукой. «Потерпи немного», — шепчет он. «Не отключайся, Селеста». Вокруг возобновляется бой, а потом внезапно перед нами появляется Десагра. Она быстро подходит ближе и смотрит на Кардена. Он поворачивается ко мне и приподнимает за подбородок, вынимает кляпу меня изо рта и всматривается в мое лицо. «Я люблю тебя», — тихо произносит он и касается моих губ своими. А потом аккуратно поворачивает мою голову, чтобы я смотрела на ведьму. Я даже не успеваю ничего ответить мужу, как Десагра сдувает с ладони мне в лицо какой-то порошок. Все начинает плыть перед глазами. Веки тяжелеют и окружающий мир меркнет. Я прихожу в себя с негромким стоном. Слегка болит и кружится голова, но это ничто по сравнению со страхом, который сковывает все мои конечности. Открываю глаза и осматриваюсь. Ни замка, ни Кардена, ни поле боя, только знакомая обстановка ведьминого дома. Запахи трав, крики ворон за окном и тепло очага, в котором потрескивают поленья. Я со стоном сажусь на кровати и с удивлением обнаруживаю, что раны на руке нет. Показалось? Поднимаю руку и кончиками пальцев пытаюсь коснуться шеи, но одергиваю от резкого приказа дисагры: «Не трогай». «Там была кровь», — хриплю я. «Она и есть. Пусть выходит». «Что? Я же умру». «Не умрёшь. А рандемай, возможно, спасёшь». «Что это значит?» Твоя кровь омывает убитых во имя вашего правления. Она должна течь. Я сделала так, чтобы вытекало совсем мало. Но ты должна потерпеть. Сегодня, по крайней мере. Я ничего не понимаю. Ведьма суетится возле печи, переставляя какие-то котелки, что-то в них помешивая. Отставляет один и заменяет их новыми. Тебе и не надо, задумчиво бормочет ведьма. Просто слушай, что говорю. «И шею не трогай. Не болит?» «Нет», — с удивлением отвечаю я. «Вот и славно. Завтра полечим. А сегодня придется потерпеть». «Мне надо вернуться в замок. Карден там сражается за наши земли». Резко прерывает меня Десагра. «Дородов пробудешь тут. Тебе нельзя туда. Если тебя убьют, все то, что сейчас делает Карден, будет бессмысленно». Так что тебе остается только молиться богам и ждать. Там война, да. Там не просто война, Селеста. Ведьма оборачивается и, прислонившись бедром к столу, пронизывает меня своим острым взглядом. Там происходит то, что перевернет весь мир дальних и ближних земель. Кровавая бойня. Люди умирают в муках и агонии. Земля покрывается кровью. Зловещим голосом продолжает она. Выживет только один. Молись, Альда, чтобы это был твой муж. Иначе все окажется бессмысленным. Как я могу помочь Кардану? Единственная помощь, которую ты можешь оказать, это выжить и привести на свет наследника. Ты говорила, что наследник может быть любого пола. Вдруг вспоминаю я. А потом я услышала, как ты же говоришь, что нашу с Карданом дочь должны убить. Должны кивает она, по нынешним законам. «Потому я и говорю, молись, чтобы твой муж выжил и сел на престол. Он сможет изменить законы. Но если он умрет, твой единственный шанс остаться со мной навсегда». Умрет? севшим голосом спрашиваю я. «Навсегда?» — еле слышно. Кивнув, ведьма снова поворачивается к печи, а я начинаю шевелить полопавшимися пересохшими губами, отчаянно моля богов подарить моему мужу жизнь. Мало того, что мне не нужны эти земли без него, мне моя собственная жизнь будет уже ни к чему».